Глава 6. Поскольку в его памяти слово гора ассоциировалось с образом одинокой вершины, Фальк думал, что стоит им добраться до гор, как они доберутся, и до Эстоха. Он не понимал, что им предстоит еще вскарабкаться на крышу континента. Горы вырастали кряж за кряжем. День за днём двое путников сбирались все выше и выше за облачные высоты, а их цель, расположенная к юго-востоку, будто лишь отдалялась. Среди лесов, стремительных потоков, на вздымавшихся выше туч, снежных или гранитных склонах, им то тут, то там попадались маленькие деревеньки или стойбища. Зачастую они не могли обойти их. Поскольку другой тропы не было, тогда спокойно проезжали мимо на своих мулах, щедром даре герцога, и никто не чинил им препятствий. Эстрел сказала, что горцы, жившие на пороге владений сингов, были людьми осторожными, предпочитавшими не досаждать незнакомцам, но и не приваживать их, по возможности уклоняясь от встреч. Апрельские ночи в горах очень холодны, и поэтому для путешественников стало большим облегчением, когда однажды они остановились на ночлег в деревне. Деревушка была крохотная, всего четыре деревянных домика у шумного ручья, несущего свои воды по дну каньона в тени огромных, и иссеченных ветрами пиков, но с названием «Бездио». Эстрел как-то останавливалась в ней много лет назад, когда была еще девочкой. Обитатели Бездио, двое из которых были такими же рышеволосыми и светлокожими, как и сама Эстрел, обменялись с ней несколькими короткими фразами. Они говорили на том же языке, что и странники. Фальк так и не научился этому языку, поскольку всегда говорил со своей спутницей на Галактике. Эстрел что-то объясняла, указывая на восток и на запад. Горцы сдержанно кивали, не отрывая от нее глаз, и лишь изредка искоса поглядывали на Фалька. Задав пару вопросов, они накормили путников и без лишних слов пустили их переночевать. Но сделали это столь холодно и безразлично, что Фальку стало немного не по себе. Хлев, в котором им предстояло провести ночь, был, однако, теплым, согретым живым теплом скота, коз и птицы, что теснились здесь, в мирном, полном запахов и шорохов сотовариществе. Эстрел осталось поболтать с жителями деревни в одном из домов, а Фальк тем временем отправился на синовал, соорудил там роскошное двойное ложе из сена и расстелил спальни принадлежности. Когда пришла его спутница, он уже почти спал, но все-таки пробормотал сквозь полузабытье. «Хорошо, что ты пришла. У меня какое-то смутное беспокойство. Здесь не только мой запах». Эстрел впервые с момента их встречи отпустила нечто похожее на шутку, и Фальк взглянул на девушку с некоторым недоумением. Похоже, ты счастлива, что мы уже совсем неподалеку от города, не так ли? Хотел бы я разделять твои чувства. А почему бы мне не радоваться? Там я надеюсь отыскать свое племя. Повелители мне обязательно помогут. Да и ты найдешь там то, что ищешь, и будешь восстановлен в своих правах. Восстановлен в правах? «Мне казалось, что ты считаешь меня одним из выскобленных». «Тебя? Никогда! Неужели ты и впрям веришь в то, что именно синги влезли в твои мозги? Ты упомянул об этом как-то раз, еще в прериях, но я тогда не поняла тебя. Разве ты можешь считать себя выскобленным или просто обычным человеком? Ты ведь родился не на земле». Нечасто она говорила столь убедительно. Ее слова утешали Фалька, совпадая с его собственными надеждами. И в то же время он был несколько озадачен, поскольку прежде Эстрел долгое время была подавлена и молчалива. Затем он заметил у нее на шее кожаный ремешок, с которого что-то свисало. «Они дали мне амулет», — промолвила девушка. Похоже, в нем и заключался источник ее оптимизма. «Да», — подтвердила она с удовольствием, глядя на кулон. «Мы с ними одной веры. Теперь у нас все будет хорошо». Фальк слегка улыбнулся, но был рад, что это утешило ее. Погружаясь в сон, он уже чувствовал, что эстрыл лежит, глядя в темноту, полную запахов и спокойного дыхания животных. Когда перед зарей прокукарекал петух, он наполовину проснулся и услыхал, как девушка шепчет молитвы над своим амулетом на неизвестном ему языке. Они вышли, избрав тропу, что велась к югу от грозных вершин. Оставалось пересечь лишь один горный кряж, и четыре дня... Путники взбирались все выше и выше. Воздух становился всё разряженнее и холодней. Небеса отливали тёмной синевой, а кудрявые облака, нависавшие над оставшимися далеко внизу высокогорными лугами, ярко сверкали в ослепительных лучах апрельского солнца. Когда Фальк и Эстрел наконец достигли перевала, небо потемнело, и на голые скалы — и рыжевато-серые обнаженные склоны повалил снег. На перевале стояла пустая хижина, и путники вместе со своими мулами жались к ней, пока не утих снегопад, и они не смогли возобновить путь. «Теперь идти будет легче», — заметила Эстрел, повернувшись к Фальку. Он улыбнулся. Однако страх в нем только нарастал по мере того, как приближался Эстох. Тропа начала постепенно расширяться и вскоре превратилась в дорогу. На глаза стали попадаться хижины, фермы, дома. Люди встречались редко, поскольку было холодно и дождливо, и они предпочитали отсиживаться под крышами. Двое путников... Одиноко трусили под дождем по пустынной дороге. На третье утро, после того, как они миновали перевал, небо прояснилось, и через пару часов езды Фалька остановил своего мула, вопросительно глядя на стрел.